Глава двадцать девятая Ух ты, елочки с палочками, до чего же долго тянется часок, когда в помещении нет туалета? Возмущению моему не было предела. Вернее, он был предел этот, но стенка его истончалась с каждой минутой. А потом уже с каждой секундой. И удивляться нечему, возмущение это накапливалось долго, с момента моего похода по магазинам. А сколько с тех пор прошло времени, понятия не имею. Но, судя по внутреннему напряжению, много. Возмутительно! Эй, гады, вы бы хоть ведро какое-нибудь поставили! К тому моменту, когда у двери в мои апартаменты раздалось шевеление, передвигаться без риска я уже практически не могла. Скукожившись, сидела на кровати и злобно смотрела на мерзкую дверяку, которая издевательски медленно, можно сказать... Позевывая и подтягиваясь, начала открываться. В образовавшемся проёме стоял щуплый смуглый парнишка, одетый в легкую рубашку и широченные шорты, благодаря фасону которых у меня, несмотря на критическое положение, мгновенно запрыгала в голове детская песенка «А у Лилипутика ножки тоньше Лютика». Все, для меня этот стройняга теперь Лютик». Ничего не подозревающий о моем новом имени Лютик молча смотрел на меня узкими глазами. «Казах, что ли?» «Хотя нет, больше на вьетнамца с рынка похож». «Да какая, собственно, разница?» «Главное, чтобы в самое нужное в мире для меня место отвел. «Не зря на Руси оно нужником называется». «Ну, mm. посмотрел?» Сквозь сжатые зубы процедила я. «А теперь бегом рысью к ближайшему туалету веди меня!» Иначе сам пол мыть будешь, понял?» Ни слова не говоря, Лютик поманил меня рукой. «Ура! Наконец-то! Вот сейчас я быстренько добегу. Уже, уже, вскакиваю!» Погорячилась. «Бежать, похоже, не получится. Передвигаться я могу медленно, с достоинством. Правда, в полусогнутом виде. Да и ножки иксом свело. Только от колен расходятся. Ну и ладно. Все равно с достоинством» пусть и пингвина, страдающего геморроем. Наверное, при других обстоятельствах я смогла бы по достоинству оценить открывшуюся мне совершенно фантастическую картину, но внимание мое было сконцентрировано на себе, любимой. Медитировала я, в пупок себе смотрела, или чуть ниже. Поэтому небо, море, деревья, цветы — все сливалось в общий фон, мимо которого я и ковыляла, и ковыляла, и снова ковыляла. И дорога все не кончалась. Я преодолела просто гигантское расстояние уже сто двенадцать метров, а вожделенного помещения с надписью ВС все еще не было. «Издеваешься, да?» Остановившись свирепо, посмотрела я на Лютика, невозмутимо вышагивающего чуть впереди. «Я же тебе русским языком сказала, куда мне надо идти, иначе придется залезть вон в ту чудесную клумбу». Лютик не произнес ни звука. Лишь рукой показал направление движения. Метрах в двухстах Кошмар, не дойду. Возле высоченной ограды обособленно стояло несколько аккуратных одноэтажных домиков. К ним вела всего одна выложенная камнем дорожка, вьющаяся сквозь какие-то красивые, но колючие кустарники. Прорваться сквозь такую красоту было бы довольно проблематично. Возле домов прохаживались несколько охранников, причем парнишки были явно славянского происхождения. Завидев ковыляющего по дорожке больного пингвина, мальчики оживились. Скучно им бедолагам. Жарко, развлечений никаких. Эй, ребята, смотрите, кого тхан привел, радостно заорал один из секьюрити. Ну и ну, интересно, это что, спецзаказ чей-то? У нас любитель убогих появился, ценитель коллег и обожатель поддержанных грязнуль. Знаешь, родной, проскрипела я на минуту отвлекшись от углубленного самосозерцания. «Так вот что. Ты шоколадки, нац, больше не кушай. Не поможет». «Какой еще нац?» — оторопил шутник. «Вот. Я же говорю, не поможет. Заряжать-то нечего». Тех пяти минут, которые понадобились мне, чтобы доползти до домика, к которому подошел Лютик, все же хватило охранникам на переваривание услышанного. Реакция была предсказуемая. Радостное ржание вперемешку с незатейливым матом. Но все это было неважно, поскольку я в очередной раз убедилась в правоте армянского радио насчет местонахождения души. Ох, как же ей душе полегчало. Я даже смогла адекватно реагировать на внешние раздражители. Решила поспрашивать моего молчаливого проводника. Не получилось. Когда я вышла из санузла, в помещении никого не было. Заранее зная результат, я все же подергала ручку входной двери. Заперто, конечно, но попытаться стоило. Ладно, пойду осмотрюсь пока. Осматривать, собственно говоря, было нечего. Стандартный одноместный номер, без балкона. Окна были, как в старых железнодорожных вагонах, где в каждом купе старательные юмористы стирали букву «К». И искренне веселились, глядя на получившуюся фразу. зарыта на зиму». Вот и у меня было зарыто. Окончательно и бесповоротно. Но зато в комнате имелись кондиционер, телевизор и небольшой столик с плетенными креслами. И, разумеется, кровать. Шкаф для одежды находился в крохотной прихожей. Заглянув туда, я с облегчением обнаружила новое белье с бирочками и в упаковке. А также пару открытых сарафанов, шорты, купальник и три майки. Тоже новые. Отличненько. А теперь в душ. Благозаботливые хозяева снабдили меня всем необходимым, от зубной щетки до полотенец. Стоя под теплыми струями воды, я пыталась проанализировать ситуацию, но, если честно, понять ничего не могла. Какая-то ерунда получается. Меня похитили, чтобы привезти в шикарный отель, расположенный явно не на территории России. Мне предоставили одежду, отдельный номер, а если еще и накормят... Я запутаюсь окончательно. Запуталась. Поскольку за то время, пока я плескалась, кто-то принёс мне завтрак. Круглые булочки, масло, яйцо на подставочке и апельсиновый сок. Правда, нож и вилка были пластмассовые, но это как раз понятно. А больше понятного не было ничего. Ну и ладно, разберусь после. А пока воспользуюсь любезностью хозяев и позавтракаю. Одежда, приготовленная для меня, оказалась великоватой. Жануси, конечно же, выдала желаемое за действительное. Не такая уж я и толстая, как ей хотелось бы. Но от сарафанов пришлось отказаться. Они ведь и так открытые. А когда еще и по размеру больше, чем надо, то и нескромному взору открывается больше, чем надо. Причем это больше, чем надо, все время наравит лихо выпрыгнуть из закрытия и улыбнуться солнцу. Мигом представив себе реакцию бабуинов-охранников на такую непоседливость отдельных частей моего тела, я остановила свой выбор на шортах и обычной Т-образной майке. Или, как любят называть это изделие в наших магазинах, фуфайки. Всегда тихо радовалась, читая на этикетах это пушистое слово. Интересно, какой ценный работник легкой промышленности обозвал бельевой трикотаж словом, применяемым обычно к чему-то теплому и зимнему? «Для меня лично фуфайка и телогрейка — близнецы и братья. Нет, сестры. они ведь все же женского рода». Не в меру разыгравшееся воображение услужливо подсунуло мне картинку. Кряхтя и шумно сморкаясь при помощи двух пальцев, я выползаю в шортах в рваной погреть старые кости под ярким солнцем. На голове у меня древний зайчий трюх, в зубах козья ножка. Баба-щукарь на прогулке». Восхитившись и поаплодировав соображению, я вежливо попросила Глюк убраться из моей головы. Паршивец сделал вид, что не услышал, и баба щукарь, обсморкав крыльцо, выдала на гора кокетливую улыбку, демонстрируя прекрасно сохранившиеся три зуба. И игриво шевеля бровями, направилась в сторону одного из охранников. В бессильной злости мне оставалось только наблюдать за выходками двойника. Но, слава богу, щелкнул замок входной двери. Вплывшая в комнату Жанна выглядела великолепно. Тоненькие полоски бикини скрывали лишь самое необходимое, самое-самое. А больше скрывать кармановой было нечего. Тело у нее все-таки красивое, ничего не скажешь. К тому же Жанночка успела слегка загореть, и ровный золотистый цвет кожи смотрелся еще выгоднее рядом с моим, напоминающим лягушечье брюхо, белёсым с прозеленью. Да и с фигурой у меня все таки не так гладко, как у этой красотки. Я предпочитаю носить закрытые купальники. Впервые за все время знакомства с Лёшкой в мою душу просочился примитивный бабский страх. А что будет, если Лёшка увидит меня рядом с Жанной? причем вот такую Жанну с вот такой Анной? Вероятно, на моей физиономии все же что-то отразилось потому что Жанна, снисходительно глядя на меня, пропела. «Ну что, начинаешь постигать на собственном горьком опыте смысл старой русской поговорки «не в свои сани не садись»? А мне, собственно, ничей сани и не нужен», — пробурчала я, занятая выдворением бабства со своей территории. Бабство проявляло редкое гадство и выдворяться не желало категорически. Пришлось применить запрещенный прием и раздавить его бронзовым памятником Майорову работы Церетелли. Уф, все, теперь можно и поговорить. Мне моего Леши достаточно. Ты лучше рассказала бы, что это за райское местечко. Нравится? В целом, неплохо. Я уселась в одно из плетенных кресел. Но в мои планы не входила такая резкая смена климата. Это может плохо отразиться на здоровье. «Не волнуйся, Нюсенька», – расположилась Карманова в кресле напротив. «Не успеет». «Кто не успеет?» – не поняла я. «Резкая смена климата не успеет отразиться на твоем здоровье». Мила улыбнулась Жануся. «Я не думаю, что ты пробудешь здесь долго». «Тогда тем более», – возмутилась я. «Организму для адаптации необходима минимум неделя. А если меня будут дергать туда-сюда, с севера на юг и обратно слишком часто...» Я потом из болезни не вылезу. Я же тебе сказала, не волнуйся по этому поводу, сейчас все объясню. И ты перестанешь напрягаться, расслабишься и попробуешь получить удовольствие. Так вот, это райское местечко, как ты его назвала, расположено в Таиланде, на острове Пхукет. Где-где? Не перебивай, досадливо поморщилась Карманова. Отель этот называется «Золотая рыбка». Хозяином его является наш деловой партнер Матвей Винников. Назвал Матюша так свой отель не случайно. Здесь исполняются три любые желания клиента. Любые. Ты меня поняла? Вероятно, я побледнела, потому что Жанна удовлетворенно кивнула. Вижу, что поняла. Раньше для удовлетворения желаний клиентов Матюша обходился местными, так сказать, сырьем. Жанна в подробностях живо писала, что ожидает меня, а что кузнечика. Она весело хохотала, предвкушая Лёшкину реакцию на фотографии, которые поведают ему о нашей участи. В общем, настал её звездный час.